Муж, жена и ребенок гуляют по парку. «Папа, что это за дерево?» — спрашивает сын. «Это дерево, сынок. А как называется эта скульптура?» «Скульптура, мой мальчик». «А что это за птица?» — это птичка. Уставшая от вопросов мать просит мальчика помолчать. «Не мешай ребенку задавать вопросы!» — взрывается отец. «Мальчик должен вырасти знающим!» Двое случайных попутчиков в поезде решили отметить свое знакомство после трех стаканчиков. Они, как водится, заговорили о женщинах. «Ты знаешь, — говорит один из них, — я ни разу не спал со своей женой до свадьбы, а ты...» Второй делает еще один глоток и спокойно отвечает. «Не знаю. А как ее девичья фамилия?» «Идет горбатый ночью по кладбищу и слышит из кустов голос. «Мужик, ты горбатый?» «Да, — отвечает тот, — я горбатый. Нет, мужик, ты не горбатый. Приходит мужик домой, смотрит, а горбатый и нет». Позвонил он хромому другу и рассказал ему о чудесах на кладбище. Тот бегом на кладбище идет и слышит голос. «Мужик, ты горбатый?» «Нет, я не горбатый, я хромой». «Нет, мужик, ты горбатый». Сидят Шерлок Холмс и Ватсон, пьют Наполеон. Ватсон уходит в туалет, возвращается и спрашивает. «Холмс, что у вас со светом в туалете?» Открыл дверь, свет зажегся, закрыл дверь, свет погас. — Я думаю, Ватсон, что вы пописали в холодильнике. Растут рядом мухомор и боровик. Вдалеке ходит грибник. Мухомор говорит боровику, — Ну, голубчик, сейчас он придет, тебя ножичком срежет, а дома зажарит. Это мы еще посмотрим, срежут меня или нет, а ты вот точно ботинком по хлебалу получишь. Теща-зятю, ь каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы объяснить, почему они все одинаково кончаются? Они жили долго и счастливо, потому что невеста была сиротой. Стюардесса бежит по салону самолета и проверяет, все ли застегнули ремни. А то однажды при посадке кто не пристегнулся, так тех по стенке размазала. «А кто пристегнулся?» — спрашивает пассажир, торопливо пристегиваясь. «Ну что вы успокаивает стюардесса? Эти сидели как живые». «У роддома муж встречает жену, нянечка выносит тройню. Это ваши, знаю. Все трое, знаю. И берете их всех? Да, беру. Тогда подержите этих, я за остальными сбегаю. В отделе кадров номерного завода сотрудники требуются? Да. А у вас фамилия на что кончается? На Ман не пойдет. А на Ич тоже. А на Ко пойдет. Посетитель выглядывает в коридор, радостно кичит. «Коган, заходи!» Едет девушка в автобусе рядом с молодым человеком и очень злит, что парень не обращает на нее внимания. Через некоторое время девушка обращается к нему. «Послушайте, молодой человек, почему бы вам не познакомиться со мной?» «А, а, а, а как вас зовут?» — спрашивает смущенная юноша. «Лена, а почему бы вам не спросить, свободно ли я сегодня вече?» «А-а-а, свободно ли вы сегодня вечером?» «Свободно. А почему вам не пригласить меня в кино, например?» «А давайте сходим сегодня со мной в кино». Тобой козья морда? Никогда! Василий Иванович и Петька попали на остров, ничего не ели уже несколько дней. Вдруг Петька куда-то ушел, приходит с дичью. Петька, ты где-то уток достал? д а с б и л на озере. Чем? Бумерангом. А где ты его взял? о н там, возле дерева. Вот что, Петька, если ты еще раз тронешь мои носки, на таможне багаж есть? Нет, валюта есть? Нет. Залезли к нему в карман пиджака, достали мешочек с жемчугом. А э т что? Это корм для птичек. Это корм? Да вот взял, не знаю, будут клевать или нет. В отделе кадра ваша фамилия? Рабинович. Нет, вас не возьмем, все равно уедете. И не думаю, тем более не возьмем, нам дураки не нужны. Никулин, в и ц е н и Маргунов. решили искупаться в море первым прыгает никулин и тут же выпрыгивает назад с криком там акула вторым ныряет в и ц е н и тоже выпрыгивает с криком там акула третьим ныряет маргунов через несколько секунд выпрыгивает акула с криком там бегемот никулин вицен маргунов записывается в боксерскую секцию выходит никулин из кабинета тренера его спрашивает ну